Тридцать шесть. Из пункта А в пункт Б. Чьи-то руки то и дело хлопали Хосе Мари по спине, по широкой, крепкой спине, похожей на стену из мускулов, обтянутую полосатой футболкой. Стоило войти в бар тому-то или тому-то, сестре такого-то, двоюродному брату такого-то, как хлоп, шлепок по спине... Дело в том, что Хасе Мари, ему тогда было девятнадцать, сидел за первым же столом от входа в таверне Арано. В их компании все разговаривали очень громко, стараясь перекричать музыку. Радикальный баскский рок, запущенную на полную катушку. Не самое подходящее место для заговорщиков, по мнению Хокина. «Нас даже с улицы слышно!» Никто из входивших или выходивших просто не мог миновать спину Хосе Мари. В ответ на поздравления на лице его вспыхивало выражение гордого достоинства, без лишних кривляний и ломаний. «Ведь на самом-то деле он не совершил никакого подвига», объяснял он, чуть ли не извиняясь, «а только сделал то, что обязан был сделать». Утром команда поселка по гандболу выиграла со счетом 25-24 у команды Эльгой Бара. И семь голов забил Хасе Мари. Теперь он слышал, тебя наверняка возьмут в профессионалы. Ну, об этом пока говорить рано. На другом конце стола Хокин рисовал райскую картину. «Социализм и независимость. Семь территорий страны басков, объединенные вместе. Никаких классовых различий. И там даже трава, споря на что угодно, будет говорить на Эускера. А потом... Как бы ему, по крайней мере, хотелось. Надо будет наладить добрые отношения с испанцами и французами, понятно? Но только пусть они сидят у себя дома, а мы у себя. Следом он объяснял, какие предстоит сделать стратегические шаги в соответствии с линией, выработанной альтернативой КАС. КАС от испанского «Координадора оберцали социалиста патриотический социалистический координирующий центр, коллективный орган, объединивший значительную часть левых патриотических сил страны Басков, многослойная структура, состоящая из легальных, полулегальных и подпольных подразделений, сформировавшихся вокруг ЭТО и объединившихся в 1975 году. «Альтернатива КАС» – основополагающая программа «Центра», 1976. В дальнейшем в нее вносились изменения. В 1995 году это заменило ее новой программой под названием «Демократическая альтернатива». Его приятели пили, кто калемочо, кто пиво, и единодушно выражали ему свое одобрение». Единственный, кто время от времени отвлекался, поглядывая куда-то в сторону и поднимая глаза на экран телевизора, был Хасе Мари. Каждый из вновь явившихся или тех, кто собрался уходить, что-то ему говорил. Хокин ударил кулаком по столу. «Любому, кто встанет на нашем пути, мешая нам, как народу, добиться поставленной цели, не поздоровится. Даже если это будет мой отец, черт побери, только так можно дойти из пункта А в пункт Б. Мы сейчас находимся в пункте А». Он ткнул пальцем в стол, а пункт Б вот тут, где стоит стакан «И мы дойдем до пункта «Б» любой ценой!» Сидевшие вокруг парни вторили любому его жесту и любому слову. Один. «Да, день за днем, каждый в своем поселке или в своем городе, и только так мы чего-нибудь добьемся!» Второй. «Но чего это будет стоить? А? С государством шутки плохи!» «Государство — дерьмо собачье!» Тут Хокин резко взмахнул рукой, словно требуя вернуть ему право главенства в этом разговоре. «И не такие империи рушились. Вон, Наполеон! Сегодня убивают одного его солдата, завтра второго, и в результате он остается без армии. Дружно, весело они снова выпили. На сей раз за принципы альтернативы КАС». Только Хосе Мари не поддержал тоста, и вроде бы даже не услышал его, потому что болтал с парнем, с которым они вместе работали, и который сейчас остановился рядом с ним. Но приятели потребовали, чтобы Хосе Мари тоже высказал свое мнение. «Сами знаете, что политика — это не для меня, и мне без разницы, кто стоит у рулят. «Тот или другой, я просто борюсь за свободу страны басков, за свободу нашего народа. А остальное хоть шоколадом обмажьте и съешьте сами». «Как сказал вот он», — Хосемари кивнул на Хокина, «Мы идем из пункта А в пункт Б, и когда мы доберемся до этого самого пункта Б, пусть меня оставят в покое. Я отправлюсь в лес». «Посажу несколько яблонь, заведу курятник, и пошли вы все куда подальше!» Раздались возмущенные голоса. «Надо подумать о рабочем классе, и выгнать отсюда испанские оккупационные силы! А это не так просто, как ты думаешь!» Хасе Мари сделал глоток калимоча, с дерзким пренебрежением обвел взором собравшихся, а потом заявил. «Вы все слишком усложняете. Ведь как только мы добьемся независимости, остальное сразу урегулируем по-своему. Надо сделать лучше жизнь тех, кто работает? Отлично! Сделаем ее лучше! Кто нам помешает, если чужаки потеряют над нами власть? Что касается Эускера, и с нашим языком то же самое». «Здесь у нас учить Эускера будут все до одного. Это вроде как само собой разумеется. Испанская полиция, испанские солдаты? И это тоже не будет проблемой. Раз мы добились независимости, значит, они уже получили под зад коленкой. У нас будут наша собственная полиция и наша собственная армия». А я займусь своим курятником и своими яблонями. А как быть с Наварой? Он досадливо фыркнул, прежде чем ответить. «Да ведь если нет Навары, значит, мы не добрались до пункта «Б», и никакой свободной страны басков нет и в помине. То же самое происходит с территориями и Паральде. Непонятно, зачем так все усложнять?» И Паральде французская страна Басков, северная Эускади, Эго Испанская, Южная Эускади. Больше он ничего сказать не успел, так как увидел, что ему подают знаки с улицы. Хошуне. Короткая челка, волосы собраны в длинный прямой хвост, свисающий вдоль спины. На запястье из-под закатанного рукава видны кожаные браслеты. Хосе Мари решил было сразу ее поцеловать. Но Хошуне, сделав злые глаза, отпрянула. Не хочет она, чтобы он целовал ее на улице. Сколько раз можно повторять? Ладно, что случилось? А то что я видела на площади твою сестрицу с каким-то типом, небось, ухажер ее. Во всяком случае, очень уж они обжимались, пока танцевали. А раньше разрешает целовать себя на людях, а вот со мной такой номер не пройдет. Ты что, пришла ко мне посплетничать?» Я нарочно сунулась им на глаза, чтобы она меня с ним познакомила. Он не местный, не из нашего поселка. «Послушай, Неска...» Неска — девочка, баскский. «Моя сестра, она старше меня и сама знает, с кем ей гулять. Я в такие дела не лезу». «А не хочешь узнать, как его зовут? Ему это было без разницы. Гильермо». «Нормальное имя, неплохое и нехорошее. Совсем другое дело фамилии». В Испании дети при рождении получают двойную фамилию, которую сохраняют на протяжении всей жизни Она не меняется даже при вступлении в брак Записывается фамилия ребенка следующим образом Первая фамилия отца, а затем первая фамилия матери А как у него с фамилиями? Этого я не спросила «Если он с нами породнится, мы тут же придумаем ему прозвище. Это уж как пить дать». Хосе Мари никогда не лишился бы сна из-за того, что его сестра завела себе парня и привезла его в поселок, чтобы показать знакомым, а может и родственникам. «Он Макето!» «Достаточно на рожу посмотреть и не говорит на Эускера». «Макето!» от баскского «макето» или «макито», «балбес», «придурок». Так пренебрежительно называют баски тех, кто приехал в их землю из других областей Испании и не знает баскского языка. Откуда ты знаешь? Оттуда, что когда Аранчо меня с ним знакомила, я нарочно заговорила по-нашему, а он ни черта не понял, и нам пришлось продолжать на испанском. Вот будет потеха, если в вашу семейку затешится испанец. К тому же он может из полиции и под тем предлогом, что ухаживает за твоей сестрой, шпионит тут за всеми, начиная с тебя самого». «Если он не говорит на Эускера, это не значит, что... что...» Из таверны Арано до них доносились музыка и гул голосов. Хосе Мари почесал голову и прикинул. «Там всего в двух шагах веселая подвыпившая компания, а тут перед ним хашуны со злой миной. Ладно, при случае я ее порасспрашиваю. Ты хоть в бар-то заглянешь?» «Нет, меня дома ждут». «А когда можно будет тебя поцеловать?» «Только не тут». «Тогда пошли вон в тот подъезд». И они пошли туда и минут пять обнимались в полумраке между входной дверью и рядом почтовых ящиков, пока не услышали чьи-то шаги на лестнице сверху и быстренько выскочили на улицу.